Глава третья В то Рождество они в Хьюсабе мало виделись с людьми. Эрланд не хотел ехать, куда его приглашали. Все время сидел дома, в своей усадьбе, и настроение у него было скверное. Дело в том, что ожидаемое событие он принимал гораздо ближе к сердцу, чем это могла предположить его жена. Он так хвастался своей невестой с тех пор, как его родичи добились для него согласия в Йорюнд-Горде. И ни в коем случае я не хотел, чтобы кто-нибудь подумал, будто он относится к ней или к её родичам с меньшим уважением, чем к членам своего собственного семейства. Нет. Все должны знать, что он считал за честь и почёт для себя, что Лавренсен Бьёргельфа выдавал за него свою дочь. А теперь люди скажут, что, конечно, он уважал эту девушку не больше, чем дочь любого мужика, если посмел нанести такое оскорбление её отцу. Спал с его дочерью ещё до того, как её отдали ему в жёны. На свадьбе Эрланд настоячего приглашал родителей своей жены обязательно побывать к лету в Хьюсабиу, взглянуть, как идут у него дела. Ему не только очень хотелось показать им, что он привёл их дочь не в бедный и худородный дом, его также радовала мысль о том, что он будет разъезжать повсюду и показываться в сопровождении таких красивых и видных родителей и жены. Он понимал, что Лавренс и Рагнфрид выделятся всюду, куда бы они ни приехали. И он считал с того раза, как было в Йорент-Горде, когда там сгорела церковь, что, несмотря ни на что, Лавренс не так уж плохо к нему относился. А теперь было мало оснований думать, что свидания между ним и родителями его жены доставят удовольствие им или ему. Кристина горчала, что Эрланд очень часто срывал своё дурное настроение на орме. У мальчика совершенно не было сверстников, с которыми бы он мог проводить время. Поэтому случалось, что он докучал и надоедал взрослым. Бывало, что он портил что-нибудь. Однажды он взял без спросу отцовский самострел французской работы и сломал что-то такое в замке. Эрланд ужасно рассердился. Он дал Орму пощечину и поклялся, что мальчик не получит больше позволения даже касаться самострелов, пока он здесь, в Хьюсабю. «Орм не виноват», — сказала Кристин, не оборачиваясь. Она сидела спиной к ним обоим и шила. «Пружина выскочила, когда он взял самострел, и он пытался вставить ее». «Нельзя быть столь несправедливым и запрещать такому большому сыну пользоваться одним из многих самострелов, которые есть у тебя в усадьбе. Уж лучше отдай ему тогда один из тех, что лежат в оружейной. Можешь сама подарить ему самострел, если тебе так хочется». «Сердито», — сказал Эрланд. «Охотно», — ответила Кристин, не меняя позы. «Я поговорю об этом с Ульвом в следующий раз, когда он поедет в город за покупками». «Иди сюда, Орм». И поблагодари свой добрый мачеху, Призню Эрланд. В голосе его были насмешка и гнев. Уорм так и сделал, а потом поскорее выбежал за дверь. Эрланд немного постоял молча. "Ты сделал это больше для того, чтобы позлить меня, Крестин", сказал он. "Да, ведь я, как известно, чертовка. Ты уже говорил мне это", отвечала жена. «Но вспомни, моя дорогая», — грустно сказал Эрланд, — что я говорил в тот раз не всерьёз. Кристин не ответила и не подняла глаза от шитья. Тогда он ушёл, а она потом сидела и плакала. Она полюбила Орма, и ей казалось, что Эрланд часто бывает несправедлив к своему сыну. Но главное молчаливость мужа и недовольное выражение его лица теперь так мучили её, что она полночи лежала, заливаясь слезами. А после этого весь день ходила с головной болью. Руки у неё так похудели, что теперь ей приходилось надевать на пальцы сверх своих колец, обручального и венчального, ещё несколько серебряных колечек, которые хранились у неё со времени детства, иначе кольца сваливались с пальцев, пока она спала. В воскресенье перед началом поста к концу дня неожиданно приехали в Хьюсабил господин Борц из Санкт-Петерса со своей дочерью вдовой и господин Минан, сын Борда со своей женой. Эрланд и Кристин вышли во двор встретить гостей и поздравить их с приездом. С первого же взгляда на Кристин господин Минан хлопнул Эрленда по плечу. «Ты, как вижу, так ухаживаешь за женой, братец мой, что она отлично поправляется в твоей усадьбе. Ты теперь совсем не такая худая и болезненная, Кристин, какой была у себя на свадьбе, и у тебя гораздо больше свежих красок в лице», — засмеялся он, потому что Кристин покраснела точно цвет шиповника. Эрланд не отвечал. Лицо у господина Борда потемнело, но обе женщины то ли не расслышали, то ли не обратили внимания. Они спокойно и вежливо поздоровались с хозяевами. Кристин приказала подать пиво и мёд к очагу, пока гости ждали обеда. Мюнан, сын Борда, говорил безумолку. Он привёз Эрленду письмо от герцогини. Она спрашивает, что стало с ней, моего невестой. И не ту ли самую девушку, на которой Эрланд теперь женат, он собирался увезти с собой в Швецию? Чертовски трудно путешествовать сейчас, в самую тяжелую пору зимы. Сперва через долины, а потом на корабле до Нидороса. Но он едет по поручению короля, а потому не приходится ворчать. По пути он заглянул к своей матери в Хеук и привез от нее поклон. «А в Йорент-Горде вы были?» — Тихо спросила Кристин. «Нет, потому что ему стало известно, что они уехали на поминке в Блак Арсаров. Там случилось несчастье. Хозяйка дома, Тура, двоюродная сестра Рагнфрид, упала с галереи Стабюра и сломала себе позвоночник. Остолкнул её нечаянно сам муж». Знаете, такие старые стабёры, где не устроена настоящая галерейка, а просто на конце брёвен положены какие-то досочки на высоте второго жилья. Пришлось связать ролвей и сторожить его денно и ночно после того, как произошло несчастье. Он хотел наложить на себя руки. Наступило жуткое молчание. Кристин мало знала этих родственников, но они были у неё на свадьбе. Она стала как-то не по себе, в глазах у неё потемнело. Минанд сидел прямо против Кристин. Он бросился к ней. Когда он стоял, склонившись над ней, обхватив её за плечи, у него было очень ласковое выражение лица. Кристин поняла, пожалуй, неудивительно, что Эрланд так любит этого своего двоюродного брата. "Я знавал Рольва, когда мы были молоды", сказал он. Люди жалели Туру, дочь Гютторма. Говорили, что он буйный и жесток. Но теперь ясно, что он любил её. Да-да, многие мужья болтают зря и делают вид, что хоть на разошлись бы со своей половиной. Но большинство отлично знает, что нет ничего хуже потери жены. Борд Сен-Петра резким движением поднялся с места и отошёл к скамье у стены. Покарай меня, Господь, за мой язык, тихо сказал господин Минаан. Никогда не могу запомнить, что надо держать его за зубами. Кристина не поняла, в чём тут дело. Головокружение теперь у неё уже прошло, но было как-то жутко. Все были какие-то странные. Она обрадовалась, когда слуги внесли кушанье. Минаан взглянул на столы и потёр себе руки. Я так и думал, что мы не останемся в накладе, если заедем к тебе, Кристин, до того, как придётся жевать постную пищу. Ну и лакомства ты извлекла на свет, Боже, за такой короткий срок. Можно, пожалуй, подумать, что ты научилась колдовству у моей матери, но я вижу, ты быстра на всё, чем хозяйка дома может порадовать мужа. Все сели за стол. Для гостей были положены бархатные подушки на скамью у стены по обеим сторонам почетного места. Слуги расположились на внешней скамье. Ульф сын Халдера посередине, прямо против хозяина дома. Кристин спокойно болтала с приезжими женщинами, стараясь скрыть, как ей нехорошо. Время от времени Мюнан Сенборда вставлял в разговор какое-нибудь словечко, желая пошутить — Но неизменно прохаживался насчёт положения Кристин. Она делала вид, что ничего не слышит. Минанн был необычайно точный человек. Его маленькие красивые формы уши врастали в красный толстый изогревок, а брюхо мешало ему пройти, когда все садились за стол. "Да, я часто задумывался насчёт воскресения во плоти", сказал он. «Неужели я восстану из мёртвых со всем этим салом, которое наросло на мне, когда наступит тот день?» «Вот ты, Кристин, скоро будешь опять стройна и тонка в стане, но со мной дело обстоит хуже». «Конечно, ты не поверишь, однако я был не шире в поясе, чем Эрланд, когда мне было двадцать зим». «Помолчи, Мюннан», — тихо попросил Эрланд. «Ты мучишь, Кристин». «Ладно, раз ты меня просишь», — продолжал тот, — «ты теперь гордый, я понимаю, сидишь за своим собственным столом с законной женой на почетном месте с тобою рядом. Да и давно пора уж видеть Бог, ты ведь не так уж молод, мой мальчик. Разумеется, я замолчу, раз ты велишь, а тебе-то никто никогда не указывал, когда тебе следует говорить или молчать». В те прошедшие дни, когда ты сидел за моим столом, ты и гостил у меня долгонько, и думаю, вряд ли замечал когда-либо, что ты нежеланный гость. Ну разве Кристин так уж не нравится, что я немного шучу с ней? Что скажешь на это, моя прекрасная родственница? Ты не так дечилась в прежние дни. Я знаю Эрленда с того времени, когда он был вот такого роста. И, полагаю, я смею сказать, что всегда желал мальчику только добра. Решительный отважен ты, Эрланд, с мечом в руке, на коне и на корабле. Но я взмолюсь святому улову, чтобы он разрубил меня пополам своей секирой в тот день, когда увижу, что ты встанешь на свои длинные ноги, поглядишь прямо в глаза, мужчине ли, женщине ли, и ответишь за то, что ты наделал в своем легкомыслии. Не, дорогой мой родич. Тогда ты повесишь голову, как птичка в ловушке, и станешь дожидаться, чтобы Господь Бог и родня твоя помогли тебе выбраться из беды. Ты такая разумная женщина, Кристин, что, наверное, сама знаешь это. Я хочу сказать, тебе сейчас необходимо посмеяться. Наверное, этой зимой тебе достаточно пришлось наглядеться на смущённые лица, на печаль до раскаяния. Кристин сидела с густо покрасневшим лицом. Руки у неё дрожали, и она не решалась взглянуть на Эрленда. Гнев кипел в ней. Ведь тут сидят чужие женщины, ормы, слуги. Вот какова учтивость богатых родю Чёрленда. Тогда господин Борд заговорил так тихо, Штевен вам гляда слышит только те, кто сидел к нему ближе всех. Я не понимаю, как над этим можно шутить, что Эрланд так вёл себя со своей женой. А я-то ручался за тебя, Эрланд, перед Лаврансом, сыном Бьоргльфа. Да, это было дьявольски глупо с твоей стороны, крёсный, сказал Эрланд громко и запальчиво. Я не понимаю, как ты мог быть столь неразумен, ведь ты «Ты же тоже знаешь меня хорошо!» Но теперь Мюнан закусил у дела. «Ладно, теперь я скажу, почему это мне кажется забавным. Помнишь, что ты ответил мне, Борт, когда я приехал к тебе и сказал, что теперь мы должны помочь Эрленду в этом браке?» «Ну нет, уж теперь я скажу об этом. Эрленд должен узнать, что ты думал обо мне». Вот так-то и так обстоят у них дела, сказал я. Если он не получит крестин до очере Лавренса, то одному лишь Господу Богу да Деве Марии известно, а каких только сумасбродств мы не услышим. Тогда ты спросил: "Не потому ли мне хочется женить его на обосчённой девушке, что я надеюсь на её бесплодие, раз так долго ей всё сходило?" Но я думаю, вы знаете меня, вы все Знаете, что я верный родич своим родственникам. Мюнан залился слезами, до такой степени он расстрогался. Так будьте же мне свидетелями, Господь Бог и все его святые, никогда я не зарился на имя не твоё, Эрланд, да и кроме того, между мною и Хьюсабиу стоит ещё Гюннюльф, но я ответил тебе борт, это знаешь. Что первому сыну, которого принесёт Кристин, я подарю мой оправленный золотом кинжал с ножнами из моржовой кости. Вот он, получай его, крикнул Мюнан, рыдая, и швырнул драгоценное оружие на стол прямо к Кристин. А если на этот раз родится не сын, так, наверное, на будущий год Слезы, стыда и гнева струились по горячим щекам Кристин. Она изо всех сил боролась с собой, чтобы не потерять сознание. Но обе гости сидели еле так невозмутимо, словно они привыкли к таким выходкам. А Эрленд шепнул ей, чтобы она взяла кинжал. Иначе Мюнан не угомонится весь вечер. «Да и к тому же, я не стану скрывать», — продолжал Мюнан. «Я ничего не имею против того, Кристин, чтобы отцу твоему довелось понять, что он слишком поспешил, когда ручался за твой нрав. Как он был высокомерен! Мы были для него недостаточно хороши, и да-да, а ты была слишком хороша и чиста, чтобы терпеть в своей постели такого мужа, как Эрланд». «Он говорил так, словно был уверен, что ты не признаешь никаких других занятий в ночные часы, кроме пения в хоре с монашками». Я так и сказал ему. «Милый мой Лавренс», — сказал я, — «дочь ваша красивая, здоровая, живая молодая девушка, а зимние ночи долгие, холодные в наших краях». Кристин прикрыла лицо головной повязкой. Она громко рыдала и хотела подняться из-за стола, но Эрланд с силой посадил ее на место. «Ты должна владеть собой», — сказал он сердито. Не обращай внимания на минана. Разве ты не видишь, что он мертвецки пьян? Крестен чувствовала, что Фру Катрин и Фру Вильберг презирают её за то, что она не может совладать с собой, но она не могла удержать слёз. Борцен Петр сказал в бешенстве: заткни свою вонючую пасть. Ты всегда был свиньёй. Неужели ж ты не можешь оставить в покое больную женщину и не болтать всякого грязного вздора? Свиньёй ты сказал. Да, у меня гораздо больше незаконных детей, чем у тебя. Правда, правда. Но одного я никогда не делал. Да и Эрланд тоже. Мы не нанимали другого человека, чтобы он назывался за нас отцом наших детей. Мюнан, вскричал Эрланд, вскакивая с места. Я призываю к миру у себя в доме. А, призывай к миру у себя в заднице. Они считают того отца своим, который зачал их в свинском житье, как ты говоришь. Мюнан хватил кулаком по столу так, что все чашки и миски взлетели на воздух. Наши сыновья не живут слугами в домах своих родичей. А вот здесь, через стол от тебя, сидит с тобой твой сын, и сидит он на скамейке для слуг. Это я щёл бы для себя величайшим стыдом. Борт вскочил на ноги и шеврнул коружкой в лицо нану. Оба схватились так, что столешница наполовину свалилась, и кушанья и посуды полетели на колени сидявших на внешней скамье. Кристин сидела белая с полуоткрытым ртом, не взначай она взглянула на Ульва. Тот громко хохотал грубым и злым хохотом. Отом толкнул старешницу обратно, прижав её обоих дравшихся. Эрланд вскочил на стол, став на колени прямо среди остатков пиршества. Он обхватил Мюнана руками по ниже плеч и вытащил его к себе, при этом лицо у него самого стало багровым от напряжения. Мюнан успел лечь на катак, что у борда пошла кровь изрта. Тогда Эрланд перебросил Мюнана через стол прямо на пол. а сам спрыгнул со стола и стоял тяжело дыша, грудь у него раздувалась, как мехи. Мюнан поднялся на ноги и бросился на Эрланда. Тот раза два уходил у него из-под рук, а потом сам кинулся на Мюнана и схватил его, крепко стиснув своими длинными крепкими руками и ногами. Эрланд был гибок, как кошка, но Мюнан стоял на ногах твердо. сильный и тяжёлый, он не давал свалить себя на пол. Они кружились по комнате, служанки визжали и кричали, но никто из мужчин и не думал разнимать дерущихся. Тут поднялась с места Фрукатрен, тяжёлая и жирная. Она медленно перелезла через стол с таким спокойствием, словно шагала по лестнице в стабюро. Ну, довольна. — сказала она своим протяжным густым голосом. — Отпусти его, Эрланд. Нехорошо было, муж мой, говорить такие вещи старому человеку, да еще близкому родичу. Мужчины послушались ее. Минан покорно стоял, позволяя жене вытирать головным покрывалом кровь, струившуюся у него из носа, Фру Катрин велела ему лечь в постель, и он послушно пошёл за женой, когда та повела его к кровати, стоявшей у южной стены. Фру Катрин и один из слуг стащили с него одежду, опрокинули его на постель и закрыли дверцу кровать. Эрланд отошёл к столу и наклонился над ним, стоя рядом с ульвом, который продолжал сидеть всё в том же положении. "Крёсный", сказал он жалостно. Казалось, он совершенно забыл о своей жене. Господин Борт сидел, покачивая головой, и слезы катились у него по щекам. Ему вовсе и не надо было служить, Ульву. Послышалось, наконец, сквозь всхлипывание и прерывистое дыхание. Ты мог получить усадьбу после смерти Халдера. Ведь ты знаешь, что так я и задумал. Небольно роскошную усадьбу ты подарил Халдеру. Те дёшево купил муже для служанки своей жены, сказал Ульф. Он расчистил землю и возделал её хорошо. Я считал справедливым, чтобы братья мои получили усадьбу после своего отца. Да и то сказать, мне очень-то мне хотелось сидеть мужиком на земле, тем более глазеть там с горы на двор Хестнеса. Мне бы казалось, что я каждый день буду слышать, как до нас доносится ругань поля и Вильберг, которые честят меня за то, что ты сделал слишком огромный подарок своему пащенко. Я предложил помочь тебе, Ульф, сказал плачу Борт. Когда ты хотел уехать с Эрландом, я рассказал тебе всё об этом деле, как только ты достаточно вырос, чтобы понимать. Я просил тебя вернуться к своему отцу. Я называю того своим отцом, кто заботился обо мне, когда я был ребёнком. А заботился обо мне Халдер. Он был добр к моей матери и ко мне. Он учил меня ездить верхом на коне и рубить мечом, вроде того, как мужики работают дубиной. Так я помню, сказал однажды Поль. Ульф швырнул нож, который держал в руке, так что тот со звоном покатился по столу. Потом поднялся с места, взял опять нож, обтёр его своё бедро, сунул снова в ножны и затем повернулся к Керланду. Кончай этот свой пир и посылай людей спать. Разве ты не видишь, что жена твоя ещё не привыкла к тем застольным обычаям, которые приняты в нашем роду? И с этими словами он вышел из горницы. Господин Борт посмотрел ему вслед. Он казался таким жалким, старым и дряхлым, сгорбивший среди бархатных подушек. Дочь Вильборг и один из его слуг помогли ему встать на ноги и вывели из горницы. Кристина стала сидеть одна на почетном месте, и все плакала и плакала. Когда Эрланд обнял ее, она сердито отбросила от себя его руку. Идя через горницу, она несколько раз покачнулась, но резко ответила «нет». когда муж спросил ее, не больна ли она. Ей не нравились эти закрытые кровати. Дома у них они отделялись от остальной комнаты только за навесками, и поэтому там не было так жарко и душно. Сейчас постель казалась ей хуже, чем обычно. Даже дышать ей было трудно. Твердый комок, давивший ее прямо под ребрами — она думала, что это голова ребёнка, и представляла себе, что он лежит, просунув свою маленькую чёрную головку среди самых корней её сердца, лежал тяжело, как когда-то Эрланд, прижимавший черноволосую голову к её груди. Но сегодня ночью никакие нежности не шли ей на ум. "Что же, ты так никогда и не перестанешь плакать?" спросил муж, подсовывая свою руку под плечи Кристин. Он был совершенно трезв. Лэнд мог очень много выпить, но чаще всего пил довольно мало. Кристин лежала и думала. Таких ещё никогда на свете не могло бы случиться у них дома. Никогда в жизни не слыхала она там, чтобы люди поносили и позорили друг друга или же копались в том, о чём лучше помолчать. Сколько раз приходилось ей видеть отца своего, когда он сильно пьяный едва стоял на ногах, а горница была полна пьяных гостей. Но и тут никогда не случалось, чтобы отец не мог поддержать приличия в своем доме. Мир и благодушие царили до тех самых пор, пока люди не валились со скамей на пол и не засыпали там весело и в полном согласии. «Милая моя, не принимай ты этого так близко к сердцу», — молил Эрланд. «А господин Борт!» — разразилась она рыданиями. «Тьфу, как не стыдно!» Он смело разговаривает с моим отцом так, будто привёз ему послание от самого Господа Бога. Да, Минана рассказывала мне об этом на нашем сговоре. Эрнн тихо ответил: Я превосходно знаю, Кристин, что у меня есть причины опускать глаза долу перед отцом твоим. Он прекрасный человек, но мой приёмный отец не хуже его. Ища, мать Поля и Вильберг лежала в постели больная и расслабленная шесть лет, прежде чем умерла. Это было еще до того, как я приехал в Хестнес, но я слышал об этом. Никогда ни один муж не ухаживал за больной женой более преданно и ласково. Но вот в это самое время и родился Ульф. Тогда тем стыднее от служанки своей больной жены, «Ты часто держишь себя так по-детски, что с тобой нельзя разговаривать», — сказал удручённый Эрланд. «Господи помилуй, тебе будет весной двадцать лет, Кристин, и уже не одна зима миновалась с тех пор, как тебя следовало считать взрослой женщиной». «Да, конечно, у тебя есть право презирать меня за это», — Эрланд громко застонал. «Ты сама знаешь, что я не это хотел сказать, но ты жила там у вас...» В Йорюнд-Горде и наслушалась Лавранса. Он такой смелый и мужественный, а разговаривает часто так, словно он монах, а не свободный мужчина. «А ты слышал когда-нибудь о таком монахе, у которого было бы шестеро детей?» — сказала она сердито. «Да, слышал об одном. Его звали Скюрда Гримм, и у него было семеро», — сказал смущенный Эрланд. «Он был раньше Нидерхолмским аббатом». Да ну же, Кристин. Кристин, не плачь же так. Боже ты мой, да ты должна быть с ума сошла. Минан был очень смирен на следующее утро. Я не мог подумать, что ты примешь так близко к сердцу мою пьяную болтовню, Кристин, милая, сказал он серьёзно и погладил её по щеке. Иначе я, разумеется, придержал бы язык. Он сказал Эрланду, что Кристин должно вы чувствовать себя неловко. Когда этот мальчишка вертится вокруг неё, не лучше ли отвезти Орму куда-нибудь на ближайшее время и предложила взять его пока к себе. Эрланду это понравилось, а Орм охотно поехал с Мюнаном, но Кристин скучала по нему. Она полюбила пасынка. Теперь она опять просиживала вечерами одна с Эрландом, а от него толку было мало. Он присаживался к очагу, по временам произносил одно-два слова, выпивал глоток пива из чаши, играл со своими собаками. Потом отходил и растягивался на скамейке, а затем заваливался спать, спрашивал раза два Кристин, скоро ли она ляжет, и засыпал. Кристин сидел и шила. Слышно было, как она дышала короткими и тяжелыми вздохами. «Ну, теперь осталось уже недолго ждать». Она с трудом припоминала ощущение лёгкости и гибкости стана, когда можно завязывать башмак без мучения. И вот теперь, когда Эрланд спал, она уже не пыталась больше удерживать слёзы. В горнице не слышно было ни малейшего звука, кроме шороха поленьев, оседавших в очаге, да иногда шевелились собаки. Нередко Кристин задавалась недоуменным вопросом, о чём же они с Эрландом беседовали прежде. Правда, им не приходилось много разговаривать, у них бывало другое занятие в те короткие краденые часы свиданий. В это время года мать и ее служанки обычно сидели по вечерам в Ткацкой. Потом туда же приходили отец и другие мужчины и усаживались там всяк со своей работой, чинили кожаные вещи, разные инструменты, занимались резьбой по дереву. Маленькая Горенка была битком набита народом, люди беседовали между собой потихоньку, да полегоньку. Когда кто-нибудь выходил хлебнуть пива из кадки, он неизменно спрашивал, прежде чем повесить ковш обратно, не хочет ли выпить ещё кто другой. Таков был обычай. Потом кто-нибудь бывало расскажет отрывок из древнего сказания. Оживших в стародавние дни витязях, вступавших в битвы с теми, кто обитает в горе, и с великанами. Или же отец, продолжая вырезать по дереву, расскажет рыцарскую повесть из тех, что читались при нем вслух в чертоге герцога Хокона, когда Лавранс был там факелоносцем в дни своей юности. Странно звучащие и красивые имена. «Король Асантрикс, рыцарь Титурель» «Сисибе», «Гюнивер», «Глориана», «Иссет» — так звались королевы. А в другие вечера рассказывались всякие небылицы и смешные бывальщины, так что мужчины хохотали во всё горло, а мать и служанки только покачивали головами да посмеивались. Ульфхильд и Астерит пели. У матери был удивительно красивый голос, но её приходилось упрашивать, прежде чем она соглашалась спеть. Атце же не надо было долго уламывать, он умел так хорошо играть на гуслях. Потом Ульфхильд отодвигала в сторону прялку и веретено и трогала себя за поясницу. Что у тебя спинка устала, маленькая моя Ульфхильд, спрашивал отец и брал её к себе на колени. Кто-нибудь переносил шашечницу, и отец играл в шашки с Ульфхильд, пока не наставало время ложиться спать. Кристин вспомнилась, как золотистые кудри сестрёнки не спадали на коричневато-зелёный шермяжный рукав отца. Лаврент так нежно охватывал рукой хилую спинку ребёнка. Большие красивые отцовские руки с тяжёлыми золотыми кольцами на мизинцах. Эти кольца принадлежали его матери. Он говорил, что одно из них, с красным камнем, венчальное кольцо матери, получит потом после его смерти Кристин. а то, который он носил на правой руке, с камнем наполовину синим и наполовину белым, как герб на его щите, господин Бьоргюльф заказал для своей жены, когда та носила ребёнка. Она должна была получить кольцо, если родит мужу сына. Три ночи носила это кольцо мать Лавренса, крестин дочь Сигюрда, а потом подвязала его на шею ребёнку. И Лавранс говорил, что он хочет, чтобы его положили с этим кольцом в могилу. «Ах, что-то скажет ее отец, когда узнает о ней, когда эта весть разнесется там, у них дома, по всей округе. Ему придется слышать об этом, куда бы он ни поехал, в церковь или на Тинг или сходку. Каждый будет смеяться за его спиной над тем, что Лавранс дал себя так одурачить». В деревне городе обряжали к свадьбе развратную женщину, покрыв наследственным брачным венцом её подевичьи распущенные волосы. Люди часто говорят обо мне, что я не умею держать в покорности собственных детей. Кристин вспомнила лицо отца, когда он говорил это. Ему следовало бы быть строгим и серьёзным, но глаза у него были весёлые. Кристин привенилась в каком-то пустяке, Кажется, говорила с отцом при посторонних, когда я её не спрашивали, есть что-то в этом роде. "Да, Кристин, не очень-то ты побаиваешься своего отца". Тут он стал смеяться, и она смеялась вместе с ним. "Ну, это нехорошо, Кристин". Но никто из них не знал, что же именно нехорошо, то ли что она не питает надлежащего страха перед отцом, или же что он совершенно не может казаться серьёзным, когда ему надо было бы пожурить её. Нестерпимый ужас при мысли, что с её ребёнком может быть что-нибудь неладное, постепенно исчезал, по мере того, как крестн было всё труднее и мучительнее носить своё тело. Она пыталась задуматься над будущим. Что-то будет через месяц, когда её мальчику уже исполнится несколько дней, но она не могла представить себе это на самом деле. Она лишь всё тосковала и тосковала по дому. Однажды Эрленд спросил ее, не хочет ли она, чтобы он послал за ее матерью, но Кристин ответила «нет». Ей казалось, что мать не сможет перенести такое продолжительное путешествие в зимнюю пору. Теперь она раскаивалась. И раскаивалась также, что отказала Тордис из Лео-Гарбру, которой очень хотелось поехать вместе с Кристин на север и помогать ей по хозяйству в течение первой зимы. но ей было стыдно перед Турдис. Турдис была личной служанкой Рагенфрид, еще у нее дома, в Сюндбю, последовала за ней в скук, а затем обратно к ним в Йорендгорд. Когда она вышла замуж, Лавранс назначил ее мужа управителем в Йорендгорде, ибо Рагенфрид не могла обходиться без своей любимой служанки. Кристин не пожелала взять с собой из дому ни одной прислужницы. Теперь ей казалось ужасным, что над ней не склонится ни одно знакомое лицо, когда придёт её час лежать на полу на соломе. Кристин боялась. Она мало знала о том, как рожают женщины. Мать никогда не разговаривала с ней об этом и никогда не позволяла молодым девушкам присутствовать, когда ходила принимать роды. Это только отпугивает молодёжь, так говорила Рагенфрид. Иногда это бывает совсем ужасно. Кристин помнила, как мать рожала Ульфхильд, но Рагнфрид говорила, что эти роды у неё были трудные, потому что по забывчивости она пролезла под изгородью, всех своих других детей она рожала легко. А Кристин вспомнила, что она сама по рассеянности прошла на корабле под канатом. Впрочем, не всегда бывают такие последствия. Кристин слышала об этом от матери, да и другие женщины говорили тоже. А Рагенфред ходил у них по всей округе молва, как о лучшей повивальной бабке, и она никогда не отказывалась оказать помощь, требовалась ли она нищенке или же обольщенной дочери какого-нибудь беднейшего крестьянина, даже если погода стояла такая, что трое мужчин должны были сопровождать Рагенфред на лыжах и поочередно нести ее на спине». Но это тогда совершенно немыслимо, чтобы такая опытная женщина, как её мать, не понимала, что происходило с Кристин нынче летом, когда она чувствовала себя так плохо. Это неожиданно пришло в голову Кристин. Но тогда, ну ведь тогда, конечно, мать, наверное, приедет, даже если из-за неё не посылали никого. Разумеется, Рагнфред не потерпит, чтобы чужая женщина помогала её дочери в час мук. мать приедет. Она, наверное, уже сейчас в пути. А, тогда она будет просить свою мать о прощении за всё, в чём согрешила перед ней. Её родная мать будет помогать ей, и можно будет броситься на колени к её ногам, когда ребёнок родится. Мать едет, мать едет. Крестьянка брехчёно рыдала, закрыв лицо руками. Да, матушка, прости меня, матушка. мысля о том, что мать едет сюда к ней, засела так крепко в уме Кристин, что однажды ей показалось, будто она ощущает всем своим существом, что именно сегодня мать приедет. И вот ранним утром она надела плащ и вышла из дома встретить её на дороге из Геульдала к Скеону. Никто не заметил, что Кристин вышла из усадьбы. Ерван велел навозить брёвень для починки строений, и потом дорога оказалась незаезженной, но всё же крестян было трудно идти. Она задыхалась, у неё начало сердцебиение и стало колоть в боку. Казалось, её напряжённое тело лопнет. А большая часть пути лежала через густой лес. Она немного побаивалась, но в эту зиму никто в округе не слыхивал о волках. Господь Бог, наверное, охранит её. Потому что она идёт на встречу матери, чтобы пасть перед ней ниц и молить о прощении, остановиться она не могла. Она подошла к озерку, около которого стояло несколько небольших усадеб. Там, где дорога спускалась на лёд, Кристин присела на бревно. Она то сидела, то ходила, когда и становилось холодно, и так прождала в течение нескольких часов. Наконец ей пришлось вернуться домой. На другой день она опять отправилась той же самой дорогой. Но когда проходила через двор одной из маленьких усадиб у озера, к ней подбежала её хозяйка. Боже мой, госпожа, этого нельзя делать. Как только женщина вымолвила это, самой Кристин стало так страшно, что она не в силах была сдвинуться с места. Дорожа перепуганным взором она смотрела на крестьянку. Через лес, подумай только, а вдруг волк учуял бы тебя, да и всякие другие несчастья могли с тобой случиться. Как это ты поступаешь так безрассудно? Крестьянка обняла молодую госпожу и поддержала её. Заглянуло в её измождённое, из желто-бледное, покрытое коричневыми пятнами лицо. Придёт с тебя зайти к нам в избу и отдохнуть немного, а потом проводит тебя домой кто-нибудь из нас. сказала она и повела с собой Кристин. Это была бедная избушка, и всё в ней было в беспорядке. Много детишек играло на полу. Мать отослала их на кухню, сняла с гостьи плащ, посадила на скамью и стащила покрытые снегом башмаки, потом завернула ноги Кристин в овчину. Кристиан просила женщину не беспокоиться, однако та стала подчивать ее разными кушаньями и пивом, нацеженным из рождественской бочки, а сама в то же время думала. Нечего сказать, хорошие дела творятся в Хьюсабю. Хотя она жена бедного человека, и в их усадьбе работниц нанимают редко, а чаще совсем не нанимают. Но никогда ее Эйстейн не позволял, чтобы она выходила за ограду двора, когда была тяжелой. Если даже ей приходилось зайти в хлев после того, как стемнеет, то и тогда кто-нибудь должен был за ней присматривать. А тут самая богатая женщина в округе уходит из усадьбы, подвергая себя ужасной опасности, и ни одна-то душа христианская не позаботится о ней, хотя слуги толкутся толпой в хью собю и ровно ничего не делают. Верно правду, говорят люди, что Эрланду, сыну Никулауса, уже надоела брачная жизнь, да и сама жена. Но она все время болтала с Кристианой и заставляла ее есть и пить. Кристиан стеснялась, ей вдруг так захотелось есть, как уже не бывало. Ну, с самой прошлой весны. Все, что подавала эта добрая женщина, было так вкусно. А Кристианка говорила, смеясь. «Видать, знатной женщиной не иначе созданной, чем все прочие. Иной раз дома противно даже смотреть на еду, но часто с жадностью набрасываешься на чужую стряпню, хоть эта пища грубая и скудная». Женщину звали Иудфинна, дочь Иудюна, и была она изубдала, по её словам. Заметив, что гостью с удовольствием её слушает, она принялась рассказывать о своём доме и о своей долине, И не успела Кристина помниться, как язык у нее развязался, и она заговорила о своем доме, и о своих родителях, и о своей родине. И вот Финна поняла, что сердце молодой женщины готово разорваться от тоски по дому, и потому поддакивала ей и подстрекала продолжать рассказ. И разгоряченная, отуманенная крепким пивом, Кристин говорила и говорила, пока не стала смеяться и плакать одновременно. Всё что она тщетно пыталась выплакать в одинокие вечерние часы в Хьюсебе, теперь мало-помалу ушедша зала, пока она изливала свою душу перед этой доброй крестьянкой. Надымовая душно и стало совсем темно, но Эудфина сказала, что крестин лучше подождать, когда вернётся домой из леса Эйстен или сыновья. А ней проводят её. Крестину молкло, и её склонила кошну, но она сидела, улыбаясь сияющим взором. Так хорошо она давно уже себя не чувствовала с тех самых пор, как приехала в Хьюсебю. Вдруг какой-то мужчина быстро распахнул дверь, громко спросил, не видал ли кто госпожу, заметил ее и выбежал вон. Сейчас же вслед за ним под притолоку нырнула длинная фигура Эрланда. Он выпустил из рук топор и, шатаясь, попятился к стене, шаря позади себя руками, чтобы опереться. Говорить он не мог. «Ты испугался за свою хозяйку?» — спросила я Утфина, подходя к нему. «Да, в этом я не стыжусь признаться». Он провел рукой по волосам. «Наверное, так не пугался еще никогда ни один муж, как я нынче вечером». когда услышал, что она пошла через лес. И вот Финна рассказала, каким образом Кристин пришла сюда. Эрланд взял женщину за руку. «Этого я никогда не забуду ни тебе, ни твоему мужу», — сказал он. Затем подошел туда, где сидела его жена, встал перед нею и положил руку ей на голову. Он не промолвил ни слова, но стоял так все время, пока они были в горнице. Тут вошли слуги из Хьюсабю и люди из ближайших усадеб. У всех был такой вид, что подкрепительный напиток никак не помешал бы им. Поэтому, прежде чем гости тронулись в путь, Иудфина обнесла их пивом. Мужчины побежали по полям на лыжах, но Эрленд отдал лыжи слуге и, спускаясь с пригорка, взял Кристин под свой плащ. Было уже совсем темно, и звезды ярко сверкали. Вдруг сзади из леса донёсся протяжный вой, звучавший всё громче и громче в тишине ночи. Это были волки, видимо, целая стая. Эрланд остановился, дрожа всем телом, выпустил крестин, и она почувствовала, что он осеняет себя крестным знаменем, сжимая топор другой рукой. «Что, если бы ты сейчас...» «Нет, нет». Он так крепко прижал её к себе, что она застонала. Лыжники, бежавшие по полю, круто повернули и изо всех сил поспешили к ним. Потом, вскинув лыжи на плечи, окружили Кристин тесным частоколом из копий и топоров. Волки следовали за ними вплоть до самого Хьюсабел, подходя так близко, что не раз в темноте можно было разглядеть волчью тень. Когда они вошли в большую горницу усадьбы, у многих мужчин лица были бледно-серые. И это самый ужасный. Начал было один, но тут его вырвало прямо в очаг. Перепуганные служанки уложили хозяйку в постель. Есть крестил не могла, но теперь, когда болезненный ужасный страх миновал, крестин было даже приятно видеть, что все так испугались за неё. Когда они остались одни в горнице, Эрланд подошёл и сел на край кровати. "Зачем ты это сделала?" шипнул он. Итак, как она не отвечала, сказала: "Что тише. Ты же лелей, что приехала ко мне в дом мой". Прошло некоторое время, прежде чем она поняла смысл его слов. "Иисус, Мария, как тебе приходят в голову такие мысли? О чём ты думала в тот раз, когда сказала: "Когда мы ездили в Медальбию, я хотел ускакать от тебя?" Что мне придётся долго ждать, пока ты приедешь вслед за мной в Хьюсабиу, спросил он всё так же тихо. Ах, я говорила в гневе, тихо и смущённо произнесла Гристен. И тут она рассказала ему, для чего она уходила в эти дни. Эрлан сидел тихонько и слушал её. Хотелось бы знать, наступит ли наконец такой день, когда тебе будет казаться, что здесь, у меня в Хьюсабиу, ты дома, промолвил он. наклоняясь над ней в темноте. О, теперь до этого осталось ждать, наверное, не больше недели, шепнула Кристина, робко засмеявшись. И когда Ирланд прижался своим лицом к её лицу, она крепко обняла его за шею и горячо поцеловала. В первый раз с этого дня, как я тебя ударил, ты сама обнимаешь меня, тихим голосом промолвил Ирланд. Зла памятная же ты моя, Кристина. У неё мелькнула мысль, что сегодня впервые с того вечера, как Эрланд узнала о её беременности, она осмелилась приласкать мужа без его просьбы об этом. Но с этого дня Эрланд был так ласков с Кристин, что она с раскаянием вспоминала о каждом часе, когда сердилась на него.